Глава вторая. Мастерхауса. По веноиз короткому движению ладони мастера из Аргаста все узкие окна закрылись ставнями, отсёкшими дневной свет. И в академии стало непривычно темно, хотя двойная спираль горящих свечей всё так же велась к самому потолку. Тут собрались почти все преподаватели, студенты старших курсов, среди которых я заметила стриженую макушку Эмета, и, конечно, мы, зародыши магов, прошедшие лабиринты, получившие свою стихию. Всего 6 человек, точно 6 лучей звезды. Мы с Мирандой, Джаф, Николас Эрт и Фиррен. Мы непроизвольно держались ближе друг к другу, и мне от чего-то было страшно. Не бойтесь, успокоил Изаргаст. Это не больно. Про лабиринт тоже говорили, мол, стерильный хаос. Напомнил Николас, чем заслужил неодобрительный взгляд некроманта. Послышалось какое-то тарахтение, и студенты, а не маги, под присмотром профессора Крекина, вкатили странную установку в виде большой гексаграммы. Выполненная из дерева, она была обита металлом, на котором виднелась мелкая чеканка. На лучах болтались кожаные ремешки, которые очень мне не понравились. Это кого там будут привязывать нас? Вот бы изучить внимательнее, что там за значки, пробормотала Миранда, явно думая о другом. Ну кто самый смелый? — спросил Эзергаст, и Миранда сделала шаг, однако Джаф оттеснил ее плечом и вышел первым. «Давай я», — тихо сказал он, обернувшись. «Мало ли, как эта штукенция работает!» «Определитель, или, как ты выразился, штукенция, измерит уровень магии в твоем долговязом теле», — сообщил Эзергаст. «Забирайся!» Гексаграмму соскрежетам перевели в горизонтальное положение. Джафу лёгся в неё, устроив руки и ноги по лучам звезды. Профессор Крекин закрепил запястья и щиколотки ремнями, перехватил ещё одним шею. "Точно не больно?" спросил Джаф. Мастер из Иргаст задумчиво постучал себя пальцем по губам. "Хм, в этой жизни всё относительно зародыш мага". Постарайся расслабиться и глубоко дышать. А почему нельзя проверить уровень луча истины? поинтересовалась Миранда. Хороший вопрос, Миранда Карвена, похвалил её Изергаст и задумался. А правда, почему? Потому что луча истины нет, с несходительно пояснила Морлиза, поправляя свои бусики. Это артефакт из сказок. А если бы он даже и существовал, то никто не стал бы тратить его силу на первокурсников. Ему бы задавали самые важные вопросы о мироустройстве, о сути бытия, о вечном. — Все поняли? — спросил Эзергат с серьезным тоном. — А почему вы обращаетесь к Миранде по имени, а остальных называете оскорбительными зародышами? — встрял Эрт. — Меня зовут... — Мне совершенно не важно, как тебя зовут, — перебил его мастер Эзергаст. — Давай, Крекин, запускай шарманку. Профессор Крекин угрюмо закатал рукава и нажал на рычаг. Поначалу ничего не происходило. Но потом артефакт пришел в движение. Гексограмма плавно сдвинулась и поехала вокруг своей оси. — Карусель? — пробормотал Джав. — Я катался как-то. Гексограмма задрожала и слегка накренилась, так что теперь Джафа крутила по диагонали и все быстрее. «Джаф, ты как?» — выкрикнула Миранда. «Мастер из оргаст!» — выкрикнул он. «Так и должно быть!» Гексограмма теперь крутилась быстро, как колесо телеги, мчащейся с горы, и так же грохотала. Покрасневшее лицо Джафа быстро мелькало. «Я едва могла разглядеть сжатые губы!» Скрипнула дверь, Родерик подбежал к артефакту и опустил рычаг. Гиксограмма постепенно замедлила ход, вернулась в горизонтальное положение. Родерик освободил правую руку Джафа, и тот быстро отстегнул ошейник, сел и зажал ладонью рот. "Дыши носом", посоветовал Родерик. К ним подошёл Рурк, положил лапищу между лопаток Джафа, и тот благодарно кивнул. а к его лицу постепенно вернулся нормальный цвет. Угрюмо, посмотрев из-под темных бровей на мастера из Эргаста, спросил. «Ну что там? Или еще надо покататься?» «Вставай!» — приказал тот. Джав, пошатываясь, сполз с гексограммы, и Родерик подхватил его под руку. Тем временем знаки на металлической окантовке артефакта засияли золотом. Сперва один луч, второй... А потом он весь зажёгся словно люстра с тысячи свечей, и в тёмном зале стало светло, как в летний день. Мастер хаоса, громко объявил Родерик. Поздравляю, у вас уровень мастера, Джаффри Хагер. Рурк осклабился и хлопнул Джафа по плечу. Маргализа радостно зааплодировала, и мы подхватили. Джаф лучший! Выкрикнула девчонка старшекурсница. Кто-то из парней засвистел. Джаф смущённо улыбнулся, вернулся к нам, пожал руку Никола Суферьено, кивнул Эрту. Та девушка всё не спускала с Джафа восхищённого взгляда, но Миранда, кажется, предпочитала этого не замечать. Теперь ты, зародыш мага, указал изрыгаст на Эрта. А я сегодня «Плотно позавтракал», — пробормотал он, неуверенно шагнув вперед. «Значит, вскоре мы узнаем, чем именно», — вздохнул некромант. «Мастер из Эргаст, но ведь уровень и так интуитивно понятен», — тянул время Эрт. «Джафи до лабиринта мог оборачиваться в зверя. Ясно, что он получился мастером. И особ звезд не хватал, но боевые приемы получались хорошо. Через лабиринт прошел и пару тварей завалил». Забирайся уже, поторопил его некромант. Ну значит у меня где-то второй уровень, спросил Эрт. Вряд ли дотянешь, сказал мастер из Аргаст. После лабиринта хаос собирается в энергетические потоки, концентрируется. Это позволяет управлять им более прицельно, но в каком-то смысле делает уже. Застегнув ремни, он кивнул к Рекину, и тот опустил рычаг. Эрт зажмурился и прикусил губы. Гексограмма вздрогнула, медленно поехала вокруг оси. «Поздравляю!» — прошептала я Джафу. «Спасибо!» — улыбнулся он. «А ты, Миранда, не поздравишь меня? Я мастер хаоса, представляешь?» «Я очень за тебя рада», — сказала она. «Но Эрт прав, это было сразу понятно». Давай потом сходим куда-нибудь, предложил он. Отпразднуем, поговорим. Я не могу пока, Джав, ответила Миранда, пристально глядя на Иргаста. Мне надо кое-что выяснить. Может, перестанешь говорить загадками и скажешь прямо? потребовал Джав. В чём дело? Я думал, ты любишь меня. Ты обещала, что мы будем вместе после лабиринта. И вот, ректорами, что нами нет, мы получили свои стихии. противоположные лучи. Да мне плевать, выпалил он громче, так что на них стали коситься. Если однажды у нас будут дети без хаоса, тем лучше для них. Или это важно для тебя? Хочешь сделать выгодную партию? Я мастер хаоса. Передо мной теперь открыты все дороги, все двери. Я могу выбрать любую девушку. Пока что никакой ты не мастер. Осадил его Миранда. У тебя большой потенциал, которым ещё надо научиться управлять. И если тебе нужна любая, иди, выбирай. Джаф шумно выдохнул и отошёл к старшим студентам. Эммет пожал ему руку, а та девушка, что радостно кричала, обняла Джафа и что-то прошептала ему на ухо. Кажется, это она была на маскараде в Москве-Лисичке. Почему? спросила я Миранду. Я не подхожу ему. Ответила она спокойно, но её глаза предательски блестели. "И они кромантка, связанная с другим навечно. Я уже один раз натравила Джафа на ректора. Предлагаешь сопить его с изергастом? Джафа будет лучше без меня". Вон он уже утешился. Яглянула в сторону. Джаф приобнял ту девушку за талию, но потом бросил быстрый взгляд через плечо, словно чтобы убедиться, что Миранда видит. Он хочет, чтобы ты приревновала. Третий уровень, объявил Родерик, когда гексаграмма остановилась и засияла совсем не так ярко, как после Джафа. "Ну вот", пробормотал Эрт, чуть разочарованно. "Можем попробовать раскачать", задумчиво предложил мастер из Аргаст. "Посмотрю ещё на тебя. Пока что свободен. Ну, кто следующий?" Может быть ты, Миранда Карвена? Она кивнула и вышла вперёд. Крекин подошёл к лучам, но Изаргаст отогнал его прочь. "Хотелось бы, конечно, не очень быстро", попросила Миранда, забираясь на гексограмму. "Мм, нравится помедленней", спросил Изаргаст, закрепляя ремни. Развёл ко ноги, обхватив её щиколотку, передвинул правее. Задумавшись, провёл пальцами по ноге до колена. Вы меня нагло лапаете или это часть ритуала? поинтересовалась Миранда. А скорее неожиданный эффект, пробормотал он, приступая к ремешкам на запястьях. Ты приятно на ощупь, Миранда Карвена. Спасибо за изысканный комплимент, мастер Изергаст. Не затягивайте ошейник слишком туго. Мм, я как раз решаю этот вопрос, пробормотала он. Какой? А длине поводка. Миранда Задачина нахмурилась и, кажется, даже не заметила, что артефакт пришёл в движение. На этот раз гексограмма крутилась плавно и медленно, и почти не поднималось вертикальное положение. Я невольно глянула на свою юбку. Если она задерётся и накроет меня с головой, я сгорю со стыда. может даже в прямом смысле. Артефакт остановился, и мастер из Аргастра стянул ремни и поддал руку, помогая Миранде опуститься. "Третий уровень", объявил он, когда гексограмма засветилась. "Точно?" не поверила она. "Может, это после Эрта не сбилось?" Студентка Карвена Произнесла Марлиза: "Вы ставите под сомнение результат, полученный с помощью древнего артефакта?" "А почему нет?" пожала Миранда плечами. "Если он древний, то мог и поломаться, он как скрипит. Что вы там говорили Эрту насчёт раскачать?" требовательно спросила она, повернувшись к Иргасту. Тот пристально посмотрел на неё изумрудным взглядом и кивнул. "А потом расскажу. Если захочешь, можем попробовать." Но третий уровень это очень неплохо для некромантки. У нас совершенно особая сила. К тому же, с третьим уровнем ты не обязана ходить в патруль. Миранда отмахнулась от поздравлений и хмурясь покусала губы. Третий уровень, раздрадованно пробормотала она, когда я пожала её пальцы. А Джаф мастер теперь узнается. Джафф так и стоял с той девчонкой, которая беззастенчиво липла к нему, едва не вешаясь на шею. Но то и дело поглядывал на Мирандо, будто уже жалея о том, что отошёл. Мастер хаоса Джаффри Хагер. А ведь теперь перед парнем из глубинки действительно открывается блестящее будущее, если он, конечно, справится с огромной силой, данной ему при рождении и не погибнет за стеной. Следующим пошел Николас, и гексограмма крутилась так быстро, что мы уже решили, что он будет мастером, однако объявили первый уровень. Николас выглядел до да нельзя гордым собой и покраснел, как девчонка, когда Родерик пожал ему руку. Меня разрывало от противоречивых желаний. С одной стороны, хотелось уровень поменьше, с таких и спроса нет. Зажигало бы уличные фонари, запускало салюты. А с другой стороны, тщеславие, о котором я и не подозревала, заставляло меня желать большего. Пятый уровень. Фириен беззаботно улыбнулся, отходя от артефакта, потом вдруг по залу пронёсся лёгкий вихрь, и я, ахнув, едва успела прижать юбку руками. "Фириен, шино!" взвизгнула Марлиза, опуская задравшиеся оборки. "Вы будете наказаны!" везёт тихо пробасил харуш, который стоял с остальными старшекурсниками Арне Лалет позвал Изаргаст: "Твоя очередь". Он явно хотел добавить что-то ещё, но Родорик пристально посмотрел на некроманта, и тот молча взмахнул ладонью, приглашая меня на артефакт. Я забралась на него сама, проигнорировав руку ректора, улеглась, придерживая юбку. Раздвинула ноги и подоткнула ткань под бедра. Раскинула руки. Закрыв глаза, выдохнула, но мое сердце все равно билось быстрее. «Надеюсь, у тебя уровень пониже», — прошептал Родерик, а его пальцы коснулись моей шеи, застегивая ремешок. От удивления я распахнула глаза, посмотрела на него. Бледный и будто сердитый. Это после разговора с моей мамой? «Чует, мое сердце ему досталось». Она, конечно, узнала о том, что произошло, но назначила меня не винной заблудшей овечкой, а его хищным волком. И даже мои попытки объяснить, что овечка сама пришла в волчье логово, ее не убедили. Но почему Родерик желает мне уровень пониже? Зачем, интересно? С магичкой высокого уровня сложнее поладить? Ее не так просто запереть дома с детьми? Он застегнул крепление на запястьях и щиколотках, позади скрипнул рычаг, и артефакт плавно сдвинулся с места. Я все же поймала взгляд Родерика и вдруг поняла, что он волнуется не меньше меня. Брови нахмурены, губы сжаты в линию. От вращения закружилась голова. Перед глазами мелькала огненная спираль, уходящая к потолку Академии, а потом она слилась в одну сплошную дорогу огня. Магес сжалась в солнечном сплетении плотным комком. Меня крутило то вверх, то вниз, и я совсем потеряла координацию. А потом огонь растёкся по телу сплошной волной, так что кончики пальцев закололо от искр. Постепенно движение замедлилось, артефакт остановился. Наверное, уровень и правда невысокий, всё закончилось быстро. Ремни расстегнули, и я с благодарностью опёрлась на руку из аргаста, сползая из гексограммы. Зелёные глаза некроманта плавали передо мной троясь. Второй уровень, объявил он. Поздравляю, Арнелла Алет. Хаос меня раздири. Тихо выругался Родерик. Второй уровень это патруль, добавил он, посмотрев на меня.